13 марта 1989 года. Хроника выборов. Только что состоялись теледебаты. Мы учимся у цивилизованных стран традициям современных выборов. Вот и у нас появилась даже такая штука, как теледебаты. Не просто все это. Камера сковывает, заставляет держаться не совсем естественно, а еще ведь знаешь, что это прямой эфир. Ну и плюс ко всему прочему, это была моя первая встреча с москвичами по телевидению, после того, как меня сняли с поста первого секретаря Московского городского комитета партии. Это тоже лежало грузом на плечах. Хотелось, чтобы люди увидели, что я в нормальной форме, и в общем смог вполне достойно пережить то, что происходило со мной последние полтора года. Ну если совсем серьезно и к выборам подходить, то умению держать себя по телевидению надо учиться. Это своя особая форма контакта с избирателями, она никакого отношения к традиционным встречам с избирателями не имеет. Там жизнь, дыхание зала, реакция на каждое слово, жест, ты чувствуешь все это, энергия людей передается тебе, от тебя людям. А здесь на тебя смотрит холодный стеклянный глаз телекамеры, в нем отражается только свет и ты сам, и как-то нужно представлять за всем этим реальных людей, сидящих дома, пьющих чай, слушающих внимательно и в уха Ну, впрочем, все это теория. А на самом деле все происходило так. Мы приехали в Останкино где-то за полчаса до начала передачи. Посидели, поговорили с ведущим, как пойдет передача. Он в двух словах сообщил о характере телефонных звонков в телестудию. А по условиям теледебатов каждый кандидат должен ответить на несколько вопросов москвичей. Вопросы должен был отбирать ведущий. Начался прямой эфир. Со своей программой выступил Браков. Затем 10 минут были даны мне. И еще раз повторюсь, держался и говорил скованнее, чем обычно. Но тем не менее за 10 минут изложил телезрителям свою предвыборную программу. Конечно, не очень приятно, когда кого-то в чем-то подозреваешь, но подбор вопросов, надо честно сказать, поражал. Бракову задавались спокойные, обычные, большей частью сугубо производственные вопросы про ЗИЛ, про будущее завода, Ну и так далее. Мне же опять приходилось отбиваться от нападок. Я внутренне заводился, но, может быть, это и на пользу пошло. Стал говорить более эмоционально и напористо. Понятно, что ведущий с целью обострения позиции может отбирать вопросы на свой взгляд. Но почему-то он умудрился зачитать мне записки от людей, которых, как потом проверили журналисты, вообще в столице не существует. Или они существуют, но вопросов никаких не задавали. Ну вот только один пример. Ведущая читает. Почему вы, Борис Николаевич, все время работаете на публику? Даже ваши рядовые посещения поликлиники сопровождаются журналистами-кинохроникой. Вопрос задал такой-то по такому-то адресу проживающий. И действительно, в это утро я остановился на учет в районную поликлинику, куда прикрепился, уйдя из четвертого управления. Кстати говоря, помню, когда регистратор, такая пожилая женщина, записывала мои данные, адрес, возраст, место работы и так далее, и на ее вопрос о должности я ответил «министр», она даже ручку чуть не выронила, а потом произнесла. Первый раз в жизни живой министр в районке регистрируется. Ну так вот, только я вышел из дома, а у подъезда уже караулит съемочная группа. Тележурналисты сняли, как я вошел в поликлинику, как вышел оттуда, ну и все. Самое интересное, что происходило, это в 8 часов утра. До поликлиники идти минут 5, в общем, надо было специально следить за каждым моим шагом, чтобы успеть заметить, как в это утро кто-то снял мой рядовой поход в поликлинику. На теледебатах я ответил таким образом, что мне самому уже смертельно надоели журналисты, фотокорреспонденты, кино- и телеоператоры, которые не дают мне проходу, но, видимо, это их